И они посмотрели. Машина разогналась до сотни. Гора к этому времени как раз закончилась. Началось пологие плато, по которому ровненько-ровненько бежала асфальтовая ленточка. Машина шла девяносто пять, девяносто, потихонечку начала снижать скорость. Но не желая уменьшать удовольствие, Дед взял да и вдавил акселератор вниз до отказа. Раздался грохот и скрежет. Двигатель вместе с передними колесами покинул капот и начал существовать в пространстве отдельно от металлического кузова. Разогнавшись, силовой блок унесся вперед, оставляя скрежетать основную часть кузова по асфальту. и заставляя перепуганных пассажиров схватиться друг за друга или же за приборную панель дед продолжал сжимать в руках баранку глядя через лобовое стекло как с грохотом носится вперед его двигатель и передняя пара колес удалившись от автомобиля метров на тридцать агрегат взорвался в воздухе после чего колеса пролетели метров двадцать и скрылись в посадках, оставив позади себя в воздухе дымовой шлейф от паленой резины. Дед Федот с открытым ртом от увиденного и мокрыми штанами от страха испытал в глубине души противоречивые чувства, с одной стороны, как и всякий мужик до конца дней своих, остающийся где-то пацаном. Он был приколот тем, что случилось с его машиной. Рвануло здорово, да и колеса весело улетели. Никогда не знаешь, какой конец тебя ждет. Он с тоской провел рукой по приборной панели и глядел вдаль, туда, где на обочине дороги лежал раскуроченный двигатель. Первым опомнился Валетов, услышав тихое журчание. — Из бака течет, мать вашу! — воскликнул он. Народ предпринял срочную эвакуацию. Как только здорового Простакова смогли выцарапать с заднего сиденья и свалить его на обочину, раздался взрыв. Осколки взвизгнули в воздухе и разлетелись в стороны, к счастью, никого не задев. Фрол поднял голову. Раскуроченный остов вся память от 408-го москвича. Дед Федот, потрясенный тем, что случилось с его машиной, после второго взрыва сидел и тихонько плакал, а заботливый Валетов Вытащив постиранный кусок простынки, используемый им как платочек, промокал деду слезы. Но он не успевал за ручьем чувству, и очень многие капельки скрывались в паленой густой седой бородище. Доложив Стойло Хрякову о результатах проведенного эксперимента, один к одному, точно так, как это и получилось, Мудрецкий не забыл упомянуть о моральной травме владельца автомобиля, но комбата никак не проняло данное замечание. «Он в течение десяти лет нашу родину мать обворобовал», — сообщил собственной мысли начальник. «И нечего старичка жалеть. Другое дело, что вы все живы остались. Вот здесь вы молодцы. Никаких к вам замечаний». Лейтенант, отправляйтесь обратно на объект, будем засыпать в озеро нахрен. Не дай бог, еще какой-нибудь умник вроде вас найдется и перегонит там из говна в золото продукты. Как вы там говорили, углеводороды? Нет, мудрецкий, никаких родов нам не надо. Все убрать к чертовой матери, чтоб чисто было. А стариков... пусть не переживает отвезите машину песка главное чтоб все тихо было и никаких жалоб да товарищ подполковник согласился юра главное чтобы он не жаловался ведь это же я гнал то он только смотрел талант у тебя лейтенант пора тебе еще одну звездочку на погон пристраивать неужели встрепенулся мудрецкий Иди, иди, вот как озеро засыпешь, так и звездочки, поплотнее, покумекаю. Счастливый Мудрецкий вылетел от подполковника, и чувства переполняли его. Но он знал, что на второй год службы многие лейтенанты становятся старлеями, но как-то не думал, что это может коснуться его. Здорово! Пришел лейтенантом, уйдешь старшим лейтенантом. А может, удастся и до капитана дослужиться за два года-то. Но тут Мудрецкий был неправ. Он и сам знал о том, что получить еще одну звездочку за два года просто невозможно. С ликвидацией нефтяного болота было покончено за три недели. И причем малой кровью. Стелили деревянные настилы, спасибо за идею деду Федоту, по которым машины подходили к воде и сбрасывали туда песок. Оставалось лишь перекладывать доски и помогать водителям точно въезжать на настил. Изредка появлялся дед Федот, смотрел на то, как закапывается любимое в его жизни озеро, потом шел к Мудрецкому, и, несмотря на то, что тот практически похоронил, Его москвич здоровался. Курили в стороне от работ сигаретки, и всякий раз Федот пытался начать разговор о как бы причитающейся ему денежной компенсации со стороны лейтенанта за утраченный автомобиль. На Юра был непромах и, философски рассуждая о жизни, уводил течение разговора в сторону. Так на протяжении всех работ Деду и не удалось выжить Из лейтенанта ни гороша. А вот наливать Мудрецкий деду наливал. Благо тот теперь безлошадный. Так что если в путь до хаты И собьет кого, То большого ЧП не выйдет. Тело у деда мягче, Чем его москвич, Хоть и ненамного. К концу третьей недели Федот уже приходил не для того, чтобы клянчить денег, а просто ради выпивки лейтенанта это вполне устраивало. Он поил старичка и порою слушал его разговоры о том, как тот строил Куйбышев, бывшую и нынешнюю Самару, так как много лет назад был прорабом. Дед постриг паленую бороду, И теперь она аккуратно окаймляла его широкое лицо. Выглядеть он стал лет на десять моложе. А после уж того, как напивался, душа его уносилась обратно лет на шестьдесят. И лейтенанту казалось, что рядом с ним его ровесник.